юрий михайлович лотман беседа о русской культуре быт и традиции русского дворянства восемнадцатьемтого начала девятнадцатого века видведение быт и культура. посвятив беседы русскому быту и культуре восемдго начала девятнадцатого столетия мы прежде всего должны определить значение понятий быт культура Русская культура XVIII начала XIX столетия и их отношения между собой. При этом оговоримся, что понятие культуры, принадлежащее к наиболее фундаментальным в цикле наука и человеке, само может стать предметом отдельной монографии, и неоднократно им становилось. Было бы странно, если бы мы в предлагаемой книге задались целью решать спорные вопросы связанное с этим понятием. Оно очень емкое, включает в себя и нравственность, и весь круг идей, и творчество человека, и многое другое. Для нас будет вполне достаточно ограничиться той стороной понятия культуры которая необходима для освещения нашей сравнительно узкой темы. Культура прежде всего понятие коллективное. Отдельный человек может быть носителем культуры, может активно участвовать в ее развитии, тем не менее по своей природе культура как и язык явление общественное, то есть социальное. Примечание. В отдельных позициях, всегда являющихся исключением из правила, можно говорить о культуре одного человека. Но тогда следует уточнить, что мы имеем дело с коллективом, состоящим из одной личности уже то, что эта личность неизбежно будет пользоваться языком, выступая одновременно как говорящий и слушающий, ставит ее в позицию коллектива. Так, например, романтики часто говорили о предельной индивидуальности своей культуры, о том, что в создаваемых ими текстах сам автор является в идеале единственным своим слушателем, читателем. Однако и в этой ситуации роли говорящего и слушающего, связывающий их язык, не уничтожаются, а как бы переносятся внутрь отдельной личности. В уме своем я создал мир иной и образов иных существования. Лермонтов Михаил Юрьевич. Сочинение. В шести томах. Москва. Литература. 1954 год. Том 1. Страница 34. Цитаты приводятся по изданиям, имеющимся в библиотеке автора, сохранением орфографии и пунктуации источника. Конец примечания. Следовательно, культура есть нечто общее для какого-либо коллектива, группы людей, живущих одновременно и связанных определенной социальной организацией. Из этого вытекает, что культура есть форма общения между людьми, и возможно лишь в такой группе, в которой люди общаются. Организационная структура, объединяющая людей, живущих в одно время, называется синхронной, и мы в дальнейшем будем пользоваться этим понятием при определении ряда сторон интересующего нас явления. Всякая структура, обслуживающая сферу социального общения, есть язык. Это означает, что она образует определённую систему знаков, употребляемых в соответствии с известными членам данного коллектива правилами. Знаками же мы называем любое материальное выражение, слова, рисунки, вещи и так далее, которое имеет значение и, таким образом, может служить средством передачи смысла. Следовательно, культура имеет, во-первых, коммуникационную и, во-вторых, символическую природу. Остановимся на этой последней. Подумаем о таком простом и привычном, как хлеб. Хлеб веществен из рим Он имеет вес, форму, его можно разрезать, съесть. Съеденный хлеб вступает в физиологический контакт с человеком. В этой его функции про него нельзя спросить. Что он означает? Он имеет употребление, а не значение. Но когда мы произносим «хлеб наш насущный, дождь нам днесь», слово «хлеб» означает не просто хлеб как вещь, а имеет более широкое значение — пища, потребная для жизни. А когда в Евангелии от Иоанна читаем слова Христа «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать» Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 35, то перед нами сложное символическое значение и самого предмета, и обозначающего его слова Меч также не более чем предмет. Как вещь он может быть выкован или сломан, его можно поместить в витрину музея и им можно убить человека. Это все употребление его как предмета, но когда будучи прикреплен к поясу или поддерживаемый перевязью помещен на бедре, меч символизирует свободного человека и является знаком свободы. Он уже предстает как символ и принадлежит культуре. В XVIII веке русский и европейский дворянин не носит меча. На боку его висит шпага, иногда крошечная, почти игрушечная парадная шпага, которая оружием практически не является. В этом случае шпага – символ символа. Она означает меч, а меч означает принадлежность к привилегированному сословию. Принадлежность к дворянству означает и обязательность определенных правил поведения, принципов чести даже покроя одежды. Мы знаем случаи, когда ношение неприличной дворянину одежды, то есть крестьянского платья, или также неприличной дворянину бороды, делались предметом тревоги политической полиции и самого императора. Шпага как оружие, шпага как часть одежды. Шпага как символ, знак дворянства – все это различные функции предмета в общем контексте культуры. В разных своих воплощениях символ может одновременно быть оружием, пригодным для прямого практического употребления или полностью отделяться от непосредственной функции. Так, например, маленькая специально предназначенная для парадов шпага исключала практическое применение, фактически являясь изображением оружия, а не оружием. Сфера парада отделялась от сферы боя эмоциями, языком жеста и функциями. Вспомним слова Чацкого «Пойду на смерть, как на парад». Вместе с тем, в войне и мире Толстого мы встречаем в описании боя офицера, ведущего своих солдат сражения с парадной, то есть бесполезной шпагой в руках, сама биполярная ситуация, бой Игра в бой создавала сложное отношение между оружием как символом и оружием как реальностью. Так шпага, меч, оказывается вплетенный в систему символического языка эпохи и становится фактом ее культуры. А вот еще один пример в Библии, книга Судей, глава 7, стихи 13-14. Читаем, Гедеон пришел и слышит, И вот один рассказывает другому сон и говорит «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему «Это не иное что, как меч Гедеона». Здесь хлеб означает меч, а меч — победу. И поскольку победа была одержана с криком «Меч Господа и Гедеона», без единого удара, мадиамитяне сами побили друг друга. Обратил Господь меч одного на другого во всем стане. То меч здесь – знак силы Господа, а не военной победы. и так область культуры всегда область символизма. Приведем еще один пример – в наиболее ранних вариантах древнерусского законодательства «Русская правда» характер возмещения виры, которое нападающий должен был заплатить пострадавшему, пропорционален материальному ущербу, характеру и размеру раны, им понесенному. Однако в дальнейшем юридические нормы развиваются, казалось бы, в неожиданном направлении. Рана, даже тяжёлая, если она нанесена острой частью меча, влечет за собой меньшую виру, чем не столь опасные удары не обнаруженным оружием или рукояткой меча, или тылесной тыльной стороной кулака. Как объяснить этот с нашей точки зрения парадокс? Происходит формирование морали воинского сословия и вырабатывается понятие чести. Рана, нанесенная острой боевой частью холодного оружия, болезненно, но не бесчестит. Более того, она даже почетна, поскольку бьются только с равным. Не случайно в быту западноевропейского рыцарства посвящение, то есть превращение низшего в высшего, требовало реального, а впоследствии знакового удара мечом. Тот, кто признавался достойным раны, позже знакового удара, одновременно признавался и социально равным. Удар же, не обнаженный мечом, рукояткой, палкой и вообще не оружием, бесчестит, поскольку так бьют раба. Характерно тонкое различие, которое делается между честным ударом кулаком и бесчестным, тыльной стороной кисти или кулака. Здесь наблюдается обратная зависимость между реальным ущербом и степенью знаковости. Сравним замену в рыцарском, потом и в дуэльном быту, реальные пощечины символическим жестом бросания перчатки, а также вообще приравнивание при вызове на дуэль оскорбительного жеста к оскорблению действием. Таким образом, текст поздних редакций «Русской правды» отразил изменения, смысл которых можно определить так. Защита, в первую очередь от материального телесного ущерба, сменяется защитой от оскорбления. Материальный ущерб, как и материальный достаток, как вообще вещи, в их практической ценности и функции принадлежит области практической жизни. А оскорбление честь, защита от унижения, чувство собственного достоинства, вежливость, уважение чужого достоинства принадлежат сфере культуры. Секс относится к физиологической стороне практической жизни. Все переживания любви, связанные с ними, Выработанная веками символика, условные ритуалы, все то, что Антон Павлович Чехов называл «облагораживанием» полового чувства, принадлежит культуре. Поэтому так называемая сексуальная революция, подкупающая устранением предрассудков и, казалось бы, ненужных сложностей на пути одного из важнейших влечений человека, на самом деле явилась одним из мощных таранов, которыми антикультура 20 столетия ударила по вековому зданию культуры. Мы употребили выражение «вековое здание культуры». Оно не случайно. Мы говорили о синхронной организации культуры. Но сразу же надо подчеркнуть, что культура всегда подразумевает сохранение предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры – характеризует ее как негенетическую память коллектива культура есть память поэтому она всегда связана с историей всегда подразумевает непрерывность нравственной интеллектуальной духовной жизни человека общества и человечества и потому когда мы говорим о культуре нашей современной мы может быть сами того не подозревая говорим и об огромном пути которой эта культура прошла. Путь этот насчитывает тысячелетия, перешагивает границы исторических эпох, национальных культур и погружает нас в одну культуру – культуру человечества. Поэтому же культура всегда, с одной стороны, определенное количество унаследованных текстов, а с другой – унаследованных символов. Символы культуры редко возникают в ее синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков и видоизменяя свое значение, но не теряя при этом памяти и о своих предшествующих смыслах, передаются будущим состоянием культуры. Такие простейшие символы, как круг, крест, треугольник, волнистая линия, более сложные рука, глаз, дом и еще более сложные, например, обряды, сопровождают человечество на всем протяжении его многотысячелетней культуры. Следовательно, культура исторична по своей природе. Само ее настоящее всегда существует в отношении к прошлому, реальному или сконструированному, в порядке некой мифологии и к прогнозам будущего. Эти исторические связи культуры называют диахронными. Как видим, культура вечно и всемирна, но при этом всегда подвижно и изменчиво. В этом сложность понимания прошлого, ведь оно ушло, отдалилось от нас. Но в этом и необходимость понимания ушедшей культуры. В ней всегда есть потребное нам сейчас, сегодня. Мы изучаем литературу, читаем книжки, интересуемся судьбой героев. Нас волнуют Наташа Ростова и Андрей Болконский, Герои Золя, Флобера, Бальзака. Мы с удовольствием берем в руки роман, написанный 100, 200, 300 лет назад. И мы видим, что герои его нам близки. Они любят, ненавидят, совершают хорошие и плохие поступки, знают честь и бесчестье. Они верны в дружбе или предатели И все это нам ясно. Но вместе с тем многое в поступках героев нам или совсем непонятно или, что хуже, понятно неправильно, не до конца. Мы знаем, из-за чего Онегин с Ленским поссорились, но как они поссорились? Почему вышли на дуэль? Почему Онегин убил Ленского, а сам Пушкин позже подставил свою грудь под пистолет? Мы много раз будем встречать рассуждения, лучше бы он этого не делал, как-нибудь обошлось. Они не точны, ведь чтобы понимать смысл, поведение живых людей и литературных героев прошлого, необходимо знать их культуру, их простую обычную жизнь, их привычки, представления о мире и так далее и тому подобное. Вечная всегда носит одежду времени, и одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего, то есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя. Вот когда-то, в тридцатые годы прошлого века, Гоголь возмутился. Все романы о любви на всех театральных сценах любовь, а какая любовь в его гоголевское время? Такая ли, какой ее изображают? Не сильнее ли действуют выгодная женитьба, электричество чина, денежный капитал? Оказывается, любовь гоголевской эпохи – это и вечная человеческая любовь, И вместе с тем, любовь Чичикова. Вспомним, как он на губернаторскую дочку взглянул. Любовь Хлестакова, который цитирует Карамзина, и признается в любви сразу и городничихи, и ее дочки, ведь у него легкость в мыслях необыкновенная. Человек меняется, и чтобы представить себе логику поступков литературного героя или людей прошлого, а ведь мы равняемся на них, И они как-то поддерживают нашу связь с прошлым. Надо представлять себе, как они жили, какой мир их окружал, каковы были их общие представления и представления нравственные. Их служебные обязанности, обычаи, одежда, почему они поступали так, а не иначе, это и будет темой предлагаемых бесед. Определив таким образом интересующие нас аспекты культуры, мы вправе, однако, задать вопрос. Не содержится ли в самом выражении культуры и быт противоречия? Не лежат ли эти явления в разных плоскостях? В самом деле, что такое быт? Быт – это обычное протекание жизни в ее реально практических формах. Быт – это вещи, которые окружают нас, наши привычки и каждодневное поведение. Быт окружает нас как воздух, и как воздух он заметен нам только тогда, когда его не хватает или он портится. Мы замечаем особенности чужого быта, но свой быт для нас неуловим Мы склонны его считать просто жизнью, естественной нормой практического бытия. Итак, быт всегда находится в сфере практики. Это мир вещей прежде всего. Как же он может соприкасаться с миром символов и знаков, составляющих пространство культуры? Обращаясь к истории быта, мы легко различаем в ней глубинные формы, связь которых с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпохи самоочевидна. Так, представления о дворянской чести или же придворный этикет, хотя и принадлежат истории быта, но неотделимы и от истории идей, Но как быть с такими, казалось бы, внешними чертами времени, как моды, обычаи, каждодневной жизни, детали практического поведения и предметы, в которых оно воплощается? Так ли уж нам важно знать, как выглядели лепажа стволы роковые, из которых Онегин убил Ленского, или шире, представлять себе предметный мир Онегина? Однако выделенные выше два типа бытовых деталей и явлений – теснейшим образом связаны, мир идей неотделим от мира людей, а идеи от каждодневной реальности. Александр Блок писал «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным». Пылинки дальних стран истории отражаются в сохранившихся для нас текстах, в том числе и в текстах на языке быта узнавая их и проникаясь ими, мы постигаем живое прошлое. Отсюда метод, предлагаемых читателю бесед о русской культуре – видеть историю в зеркале быта, а мелкие, кажущиеся порой разрозненными бытовые детали освещать светом больших исторических событий. Какими же путями происходит взаимопроникновение быта и культуры? Для предметов или обычаев идеологизированного быта Это самое очевидно Язык придворного этикета, например, невозможен без реальных вещей, жестов и так далее, в которых он воплощен и которые принадлежат быту. Но как связываются с культурой и с идеями эпохи те бесконечные предметы повседневного быта, о которых говорилось выше? Сомнения наши рассеются, если мы вспомним, что все окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становится как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер. В скупом рыцаре Пушкина Альберт ждет момента, когда в его руки перейдут сокровища отца, чтобы дать им истинное, то есть практическое употребление но сам барон довольствуется символическим обладанием, потому что и золото для него не желтые кружочки, за которые можно приобрести те или иные вещи, а символ полновластия. Макар Девушкин в «Бедных людях» Достоевского изобретает особую походку, чтобы не были видны его дырявые подошвы. Дырявая подошва – реальный предмет, как вещь она может причинить хозяину сапог неприятности Промоченные ноги, простуду, но для постороннего наблюдателя порванная подметка – это знак, содержанием которого является бедность, а бедность – один из определяющих символов петербургской культуры. И герой Достоевского принимает взгляд культуры, он страдает не от того, что ему холодно, а от того, что ему стыдно. Стыд же – один из наиболее мощных психологических рычагов культуры. и и так В символическом его ключе есть часть культуры. Но у этого вопроса имеется еще одна сторона. Вещь не существует отдельно, как нечто изолированное в контексте своего времени. Вещи связаны между собой. В одних случаях мы имеем в виду функциональную связь и тогда говорим о единстве стиля. Единство стиля есть принадлежность, например, мебели к единому художественному и культурному пласту, общность языка, позволяющая вещам говорить между собой. Когда вы входите в нелепо обставленную комнату, куда натаскали вещи самых различных стилей, у вас возникает ощущение, словно вы попали на рынок, где все кричат и никто не слушает другого. Но может быть и другая связь. Например, вы говорите Это вещи моей бабушки. Тем самым вы устанавливаете некую интимную связь между предметами, обусловленную памятью о дорогом вам человеке, о его давно уже ушедшем времени, о своем детстве. Не случайно существует обычай дарить вещи на память. Вещи имеют память. Это как бы слова и записки, которые прошлое передает будущему. С другой стороны, вещи, властно диктуют жесты и стиль поведения и в конечном итоге психологическую установку своим обладателям. Так, например, с тех пор, как женщины стали носить брюки, у них изменилась походка, стала более спортивной, более мужской. Одновременно произошло вторжение типично мужского жеста в женское поведение. Например, привычка высоко закидывать приседении ногу на ногу жест не только мужской, но и американский. В Европе он традиционно считался признаком неприличной развязности. Внимательный наблюдатель может заметить, что прежде резко различавшиеся мужская и женская манеры смеяться, в настоящее время утратили различия, и именно потому, что женщины в массе усвоили мужскую манеру смеха. Вещи навязывают на манеру поведения, поскольку создают вокруг себя определенный культурный контекст. Ведь надо уметь держать в руках топор, лопату, дуэльный пистолет, современный автоматы веер или баранку автомашины. В прежние времена говорили, он умеет или не умеет носить фраг. Мало шить себе фраг у лучшего портного. Для этого достаточно иметь деньги. Надо еще уметь его носить, а это, как рассуждала герой романа Бульвера Литтона, Пеллом или «Приключения джентльмена» целое искусство, дающееся лишь истинному денди. Тот, кто держал в руке и современное оружие, и старый дуэльный пистолет, не может не поразиться тому, как хорошо, как ладно последнее ложится в руку. Тяжести его не ощущается, он становится как бы продолжением тела. Дело в том, что предметы старинного быта производились вручную, формы их оттачивались десятилетиями, а иногда и веками. Секреты производства передавались от мастера к мастеру. Это не только вырабатывало наиболее удобную форму, но и неизбежно превращало вещь в историю вещи, в память о связанных с нею жестах. Вещь, с одной стороны, придавала телу человека новые возможности, а с другой – включала человека в традицию, то есть и развивала, и ограничивала его индивидуальность. Однако быт это не только жизнь вещей, это и обычаи, весь ритуал ежедневного поведения, тот строй жизни, который определяет распорядок дня, время различных занятий, характер труда и досуга, формы отдыха игры, любовный ритуал и ритуал похорон. Связь этой стороны быта с культурой не требует пояснений, ведь именно в ней раскрываются те черты, по которым мы обычно узнаём свое и чужое человека той или иной эпохи, англичанина или испанца. Обычай имеет еще одну функцию. Далеко не все законы поведения фиксируются письменно. Письменность господствует в юридической, религиозной, этической сферах. Однако в жизни человека есть обширная область обычаев и приличий. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверь и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу, эти нормы принадлежат культуре, они закрепляются в формах бытового поведения всего того, о чем говорится так принято, так прилично. Эти нормы передаются через быт и тесно соприкасаются со сферой народной поэзии. Они вливаются в память культуры. Теперь нам осталось определить, почему мы избрали для нашего разговора именно эпоху -го, начала го века История плохо предсказывает будущее, но хорошо объясняет настоящее. а Мы сейчас переживаем время увлечения историей. Это не случайно. Время революции антиисторично по своей природе. а Время реформ всегда обращает людей к размышлениям о дорогах истории. Жан-Жак Руссо в трактате об общественном договоре «В предгрозовой атмосфере надвигающейся революции» приближение которой он зарегистрировал как чуткий барометр, писал, что изучение истории полезно только тиранам. Вместо того, чтобы изучать, как было, надо познать, как должно быть. Теоретические утопии в такие эпохи привлекают больше, чем исторические документы. Когда общество проходит через эту критическую точку, их дальнейшее развитие начинает рисоваться не как создание нового мира на развальнах старого, а в виде органического и непрерывного развития история снова вступает в свои права. Но здесь происходит характерное смещение. Интерес к истории пробудился, а навыки исторического исследования порой утеряны. Документы забыты, старые исторические концепции не удовлетворяют, а новых нет. И тут лукавую помощь предлагают привычные приемы. Выдумываются утопии, создаются условные конструкции, но уже не будущего, а прошлого. Рождается квази-историческая литература, которая особенно притягательна для массового сознания, потому что замещает трудную и непонятную, не поддающуюся единому истолкованию, реальность легко усваиваемыми, легко усваиваемыми мифами. Правда, у истории много граней и даты крупных исторических событий, биографии исторических лиц мы еще обычно помним. Но как жили исторические лица? А ведь именно в этом безымянном пространстве чаще всего развертывается настоящая история. Очень хорошо, что у нас есть серия «Жизнь замечательных людей», но разве не интересно было бы прочесть «И жизнь незамечательных людей»? Лев Толстой в "Войне и мире" противопоставил подлинно историческую жизнь семьи Ростовых исторический смысл духовных исканий Пьера Безухова, всевде по его мнению, жизни Наполеона и других государственных деятелей. В повести из записок князя Дениха Людова Люцерн Толстой пишет: 7 июля 1857 года в Люцерне Перед отелем «Швейцергофом», в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним а Вот события, которые историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее, серьезнее и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях. Это факт не для истории деяний людских, но для истории прогресса и цивилизации. Толстой был глубочайший прав, без знания простой жизни и ее, казалось бы, мелочей, Нет понимания истории. Именно понимание, ибо в истории знать какие-либо факты и понимать их, вещи совершенно разные. События совершаются людьми, а люди действуют по мотивам побуждениям своей эпохи. Если не знать этих мотивов, то действия людей часто будут казаться необъяснимыми и бессмысленными. Сфера поведения – очень важная часть национальной культуры. И трудность ее изучения связана с тем, что здесь сталкиваются устойчивые черты, которые могут не меняться столетиями и формы, изменяющиеся с чрезвычайной скоростью. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так и не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты, поставь себя на его место и... Не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него. Но почему же все-таки мы выбрали именно эту эпоху, 18 начало 19-го века? Для этого есть серьезные основания. С одной стороны, это время достаточно для нас близкое, что значит для истории 200-300 лет и тесно связанное с нашей сегодняшней жизнью это время когда оформлялись черты новой русской культуры культуры нового времени которому нравится это нам или нет принадлежим и мы а с другой стороны это время достаточно далекое уже во многом позабытое предметы различаются не только функциями не только тем с какой целью мы их берем в руки но и те Какие чувства они у нас вызывают? С одним чувством мы прикасаемся к старинной летописи пылевиков от хартия тряхнув, с другим — газете, еще пахнущей свежей типографской краской. Свою поэзию имеют старина и вечность, свою новость, доносящая до нас торопливый бег времени. Но между этими полюсами находятся документы, вызывающие особые отношения. Интимное и историческое одновременно. Таковы, например, семейные альбомы. С их страниц на нас смотрят знакомые и незнакомцы, забытые лица. А кто это? Не знаю. Бабушка все помнила. Старомодные костюмы, люди в торжественных, сейчас уже смешных позах, надписи, напоминающие о событиях, которых сейчас уже все равно никто не помнит. И тем не менее, это не чужой альбом и если в глядеться влиться и мысленно изменить прически одежду то сразу же обнаружтся родственные черты восемнадцатье начало девятнадтого века это семейный альбом нашей сегодняшней культуры ее домашний архив ее близкое далекое но отсюда и особые отношения предками восхищаются родителей осуждают незнание предков компенсирует воображением и романтическим мнимопониманием, родителей и дедов слишком хорошо помнят, чтобы понимать. Все хорошее в себе приписывают предкам, все плохое родителям. А в этом историческом невежестве или полузнании, которое, к сожалению, у дел большинства наших современников, идеализация до Петровской Руси столь же распространена, как и отрицание послепетровского пути развития. Дело, конечно, не сводится к перестановке этих оценок, но следует отказаться от шкалярской привычки оценивать историю по пятибальной системе. Истории не меню, где можно выбирать блюда, по вкусу здесь требуется знание и понимание. Не только для того, чтобы восстановить непрерывность культуры, но и для того, чтобы проникнуть в тексты Пушкина или Толстого, да и более близких к нашему времени авторов. Так, например, один из замечательных колымских рассказов Варлама Шаламова, начиная со словами «Играли в карты у конногона Наумова». Эта фраза сразу же обращает читателя к параллели пиковой дамы с ее началом «Играли в карты у конногвардейца Наумова». Но помимо литературной параллели, подлинный смысл этой фразе придает страшный контраст быта. Читатель должен оценить степень разрыва между коногвардейцем, офицером одного из самых привилегированных гвардейских полков, и коногоном, принадлежащим привилегированной лагерной аристократии, куда закрыт доступ врагам народа и которая рекрутируется из уголовников. Значима и разница, которая может ускользнуть от неосведомленного читателя между типично дворянской фамилией Нарумов и просто народный на умов. Но самое важная, страшная разница – самого характера карточной игры. Игра – одна из основных форм быта, и именно из таких форм, в которых с особенной резкостью отражается эпоха и ее дух. В завершение этой вводной главы я считаю своим долгом предупредить читателей, что реальное содержание всего последующего разговора будет несколько уже, чем обещает название «Беседы о русской культуре». Дело в том, что всякая культура многослойна, и в интересующую нас эпоху русская культура существовала не только как целая. Была культура русского крестьянства, тоже не единая внутри себя, культура оланецкого крестьянина и донского казака, крестьянина православного и крестьянина старообрядца. Был Резко обособленный быт и своеобразная культура русского духовенства, опять-таки с глубокими отличиями быта белого и черного духовенства и иерархов, и низовых сельских священников. И купец, и городской житель и мещанин имели свой уклад жизни, свой круг чтения, свои жизненные обряды, формы досуга, одежду. Весь этот богатый и разнообразный материал не войдет в поле нашего зрения. Нас будут интересовать культура и быт русского дворянства. Таковому выбору есть объяснение. Изучение народной культуры и быта по установившемуся делению наук обычно относится к этнографии, и в этом направлении сделано не так уж мало. Что же касается каждодневной жизни той среды, в которой жили пушкины, декабристы, то она долго оставалась в науке ничьей землей. Здесь сказывался прочно сложившийся предрассудок очернительского отношения ко всему, к чему приложим эпитет «дворянский». В массовом сознании долгое время сразу же возникал образ эксплуататора. Вспоминались рассказы о Салтычихе и то многое, что по этому поводу говорилось но при этом забывалось что та великая русская культура которая стала национальной культурой и дала фанвизина и державина радищего и новикова пушкина и декабристов лермонтова и чаадаева и которая составила базу для гоголя герцена славянофилов толстого и тючева была дворянской культурой из истории нельзя вычеркивать ничего слишком дорого приходится за это расплачиваться. Предлагаемая вниманию читателей книга была написана в трудных для автора условиях. Она не смогла бы увидеть свет, если бы не щедрая и бескорыстная помощь его друзей и учеников. На всем протяжении работы неоценимую помощь на грани соавторства оказывала «Зэгэминс», который не суждено было дожить до выхода этой книги. Большую помощь при оформлении книги Зачастую, вопреки собственным занятиям, оказали автору-доцент Л.Н. Киселева, а также другие сотрудники лабораторий, семиотики и истории русской литературы Тартусского университета С. Барсуков, В. Гехман, М. Гришакова, Л. Зайонс, Т. Кузовкина, Е. Погасян и студенты ежуков Г. Талвид и А. Шибарова. Всем им! Автор выражает живейшую признательность. А в заключении автор считает своей прямой обязанностью выразить глубокую признательность гумбольтовскому обществу и его члену профессору В. Штемпелю, а также своим друзьям Э. Штемпель, Г. Суперфину и врачам больницы Богенхаузен, Мюнхен. Тарту Мюнхен-Тарту 1989-1990 годы